84. Компьютер на борту далекой звезды обнаружил поблизости два корабля. Трывайс наблюдал за обоями на плоском экране. Оба корабля были производства Академии. Один был точной копией далекой звезды, корабль Компора, без сомнений, другой больше и мощнее. Трывайс обернулся к Близ и спросил. «Ну что происходит? Теперь ты можешь меня просветить?» «Да, не волнуйся». Они не сделают тебе ничего плохого. Вот интересно, почему это все так уверены, что я просто весь дрожу от страха, ехидно поинтересовался Трывайс. Пусть она говорит, голон, вмешался Пелород. Не кричи на нее! Трывайс шутливо поднял руки вверх. Не буду кричать, говорите, леди, Близ сказала. На большом корабле находится правительница вашей Академии, и с ней Трывайс удивился не на шутку. Правительница? Что, старуха, бран, но! Уверена, ее титул звучит не так, но она женщина, это верно. Близ помолчала немного, как будто внимательно прислушивалась к голосу великого организма, частью которого была. Ее имя Харлабранно. Немного странно, имя всего из четырех слогов, когда она занимает такой высокий пост в своей стране, но, вероятно, у Нигиян своей привычки. Думаю, сказал Тривайс, тебе можно называть ее Бранн если тебе так больше нравится. Но что она тут делает? Почему не сидит на...» «Все ясно». «Гея и ее сюда приволокла. Зачем?» На этот вопрос Близ не ответила. «С ней», — продолжала она, — «Лайон Кодел, пять слогов, хотя он ее подчиненный, «должное уважение явно отсутствует. Он важный чиновник в вашем мире, с ними еще четверо, они умеют владеть и управлять оружием. Сказать их имена?» «Нет». Я так понимаю, что на втором корабле находится Мунли Компор и представляет Вторую Академию. Так вы сюда обе Академии вытянули. Зачем? Не совсем так, Треф, то есть Тревайс... Ой, да ладно, пускай будет Треф, не рассыплюсь. Не совсем так, Треф. Компор покинул этот корабль, и его сменили двое людей. Один из них Сторгендибаль, важный деятель Второй Академии, его называют оратором. Важный деятель, вероятно, обладает ментальной силой. О, да, очень могучей силой. Ты справишься? Конечно. Второй человек, который находится вместе с ним на этом корабле, — Гея. Ваш человек? Да, ее зовут Суранови Римбластриан. Хотя, не будь она так долго вдали от меня нас, ее имя теперь было бы длиннее. Способна ли она выдержать схватку с важным деятелем второй академии? Его удерживает не она сама, а вся Гея. Она, мы, я, способная уничтожить его. Она это и собирается сделать? Уничтожить его и бранно? Что это значит? Гея хочет разбить обе академии и основать собственную галактическую империю? Ренессанс Мула? Да это почище Мулу будет. Нет-нет, Треф, только не волнуйся, тебе нельзя. Все трое находятся в неразрывной связке, они ждут. Чего? Твоего решения? Снова здорово. Какого решения? Почему мы его? Прошу тебя, Треф, сказала Близ, скоро все объяснится. Я, мы, а она сказали тебе ровно столько, сколько могли пока сказать.